— Был уже съеден и последний, — пробормотала Мюмла. Хемуль шикнул на нее. Филифьенка уже исчезла за простыней, белевшей в темноте. Все смотрели и ждали. Медленно и тихо, будто шепот, зазвучала музыка с нос Мумрика. И вот по белому полотну поплыла тень, черный силуэт корабля. На носу корабля сидел кто-то маленький, с прической, похожей на луковицу. — Это Мю, подумала Мюмла. Очень похоже на нее. Здорово сделано. Лодка медленно скользила по простыне, как по морю. Еще ни один корабль не плыл по воде так тихо и легко. Потом появилась вся семья. муми -троль, мама с сумкой, облокотившаяся на поручни, и папа. Он сидел на корме и правил. Они плыли домой. Однако руль получился какой-то неудачный. Холмса Тофт смотрел только на маму. Времени было достаточно, чтобы рассмотреть все подробно. Черные тени стали казаться разноцветными. Силуэты будто бы зашевелились. Снусмомлик все время играл, и когда музыка смолкла, все поняли, какая она была прекрасная. Семья возвратилась домой. Это был настоящий театр теней, сказал онкель Скруд. Я видел много таких представлений, хорошо помню их, но это самое лучшее. Занавес опустился, представление окончилось. Филипёнка задула кухонную лампу, и в кухне стало темно. Все молча сидели в темноте и ждали с удивлением. Вдруг из темноты послышался голос Филипёнки: «Я не могу найти спички!» И сразу же стало неуютно. Было слышно, как свистит ветер, казалось, будто кухня расширилась, стены раздвинулись в стороны, и у зрителей начали мерзнуть ноги. «Никак не могу найти спички!» — резко повторила Филипёнка. Стули задвигались. Кто-то что-то опрокинул. Все вскочили, стали натыкаться друг на друга в темноте. Кто-то запутался в простыне и опрокинул стул. и Тофт поднял голову. Теперь зверь был совсем рядом. Кто-то тяжелый терся о стену возле кухонной двери. Послышался глухой раскат. Загрохотал гром. «Они уже здесь!» — закричала Филипёнка. «Сейчас они вползут к нам!» Хомса тофт приложил ухо к двери, прислушался, но ничего, кроме шума ветра, не услышал. Он толкнул задвижку и вышел. Дверь бесшумно закрылась за ним. Вот лампа снова зажглась. Снусмумрик нашел спички. Хемуль застенчиво засмеялся. «Взгляните-ка!» — воскликнул он. «Я наступил лапой на бутерброд!» Кухня выглядела такой же, как всегда, но никому не хотелось садиться. И никто не заметил, как Хомса ушел. — Оставим все, как есть, — нервно сказала Филифьенка. — Пусть все так и стоит. Я вымою посуду завтра. — Уж не собираетесь ли вы расходиться? — воскликнул онкель Скрут. — Сейчас предок лег спать, и можно начинать веселиться. Но ни у кого не было охоты продолжать празднество. Пожелав друг другу спокойной ночи, они поспешно и очень вежливо пожали друг другу лапы и тут же разошлись. Онкель Скрут постучал тростью по полу, прежде чем уйти. «Во всяком случае, я ухожу последним», — сказал он. Выйдя на крыльцо, Хомс остановился и замер в ожидании. Небо было чуть светлее гор, которые волнистым контуром выделялись вокруг мумидалин. Зверь не подавал признаков жизни, но Хомс чувствовал, что он смотрит на него. «Но млит!» — тихонько позвал он его. «Милый радиолярий, протозоша!» Но тот, видно, не понимал странных книжных названий. Скорее всего, зверь был растерян и не мог понять бормотание Хомсы. Тофт огорчился. Его тревожило, что Нум-Млит мог отправиться, куда глаза глядят, а ведь он был слишком большой и слишком злой, и в то же время не привык быть таким злым. Хомса неуверенно шагнул вперед и тут же почувствовал, что зверь отступил назад. — Ты не уходи, — объяснил Тофт, — просто отойди чуть подальше. Хомса пошел по траве. Зверь, неуклюжая, бесформенная громадина, стал пятиться назад. Кусты под ним трещали и ломались. Он слишком большой, — думал Хомса. Теперь он пропадет. Вот затрещали кусты жасмина. Хомса остановился и зашептал. «Не спеши, иди медленнее!» Зверь заворчал в ответ. Послышался слабый шелест дождя. Гроза была очень далеко. Они двигались дальше все время разговаривал со своим зверем. Вот они подошли к стеклянному шару. В этот вечер шар был